Пусть будет мне судьбою покой и отдых дан. Запас вина и хлеба, и звучных строк диван. Я в хижине с подругой, румяный как тюльпан, Узнаю больше счастья, чем во дворце султан.